Глава четвертая, в которой у фазанчиков наконец появляется план. Вооружившись биноклями и намазав кремом от солнца лапки и клювы, утром следующего дня фазанчики направились к огромному Баобабу, появившемуся в середине поля у реки прошлой ночью. По замыслу Сани, Баобаб представлял собой идеальный наблюдательный пост. С него хорошо просматривалась и река Вели-Йоки, и гора Кул-Таву-Ори, И край села, где располагались дома Бригиты и Гари. Кроме того, маленькие фазанчики легко могли укрыться в густой листве дерева и незаметно наблюдать за происходящим в округе. Саня разбежалась и легко взлетела на нижнюю ветку баобаба, а вот Дане, переломанное крыло которого всё ещё заживало после осенних приключений в яме, не хватило сил взобраться на дерево вслед за сестрой. С досады Даня даже пнул толстенный ствол лапой. И тут же пожалел об этом. К его удивлению, Баобаб открыл глаза и укоризненно покачал ветвями. «Вам, молодым, лишь бы пинать нас, стариков. В неполные 4994 года Баобаб Феликс еще в здравом уме и памяти, а следовательно отвечает на просьбы. «Ты наверх или куда?» Феликс наклонил пристыжённому фазанчику ветку до самой земли. Даня благодарно закивал и бормоча извинения, вскарабкался на вет, чуть повыше той, на которой сидела сестра. Фазанчики достали бинокли и принялись разглядывать местность. Это, наверное, сейчас самое безопасное место в фазанчиково. Как думаешь, обратился к сестре Даня. Говорящий баабаб это же просто подарок какой-то. Ни тебе коварных мартышек, ни гипопотамов, ни жуков дурацких. Кстати, давно хотел и сам кого-нибудь съесть. Даня вытащил из кармана блестящего жука, пойманного во время вчерашней беготни под тропическим ливнем, и отправил его в рот. Жук хрустнул и неожиданно для Дани, распахнув его клюв изнутри, презрительно щёлкнул клешнями и вылетел наружу. Саня продолжала изучать местность, Морошка наверняка водится в болоте. Накс вроде хвастался, что будущим летом у него будет дача на болотах. Где же эти болота Фазанчикова? Не знаешь, Даня? То есть ты хочешь найти эту морошку и прямо вот на блюдечке приподнести этому деревянному африканскому богу, чтобы он сделал там свои вуду-нуду краби-кекс, и от нас остались бы рожки да ножки в раскалённых песках? Или может, он скажет бабе-деду, и ты станешь какаду, а я розовым фламинго. Даня чуть не упал с ветки от возмущения. Бабе-деду? Это же другая сказка, дети. Вы всё путаете, раздалось откуда-то снизу. Увлечённые осмотром горизонта фазанчики не заметили, как к баобабу подошёл огромный буйвол с золотым колокольчиком на хвосте. Хвост спасал буйвола от назойливых мух. При этом колокольчик непрерывно тренькал. Позвольте представиться. Бойвалица Синтия, главный астролог его деревянного величия, навек заключённого в маску наичернейшего повелителя грома, молний и коров Нгаи. Астролог это, наверное, врач, который лечит тастму, быстро проговорила Саня, желая успокоить младшего брата. Ну, как стоматолог или этот, как его, офтальмолог. по глазам которой. По глазам я как-то не очень. Гороскоп составить, погадать на кофейной гуще, по пеплу костра, ну или по костям леопардов. Синтия задумчиво жевала жвачку, глядя вдаль и разговаривая сама с собой. При слове «леопард» Даня потерял последние остатки самообладания и, как подкошенный, рухнул с ветки вниз прямо на спину буйволицы. Саня поспешила к бесчувственному брату. А мы фазанчики. Даня, очнись, нет тут никаких леопардов. Саня раздражённо хлопнула крылом по хохолку брата. Ну это пока нет, возразила Синтия и потянула воздух большим чёрным носом. Вот миграция начнётся, прибегут и леопарды, конечно. Так что там насчёт болотной морошки, дети? А зачем вам морошка? Даня наконец очнулся, осознал, что Синтия не проявляет к нему никакого интереса, и теперь решил действовать напрямую. В конце концов, решительно всем нужна именно Морошка. Мне она ни к чему, а вот его деревянному величию очень даже пригодилось бы. Какое-то там проклятие 100 лет тому назад. Послушайте, я не очень сильна в истории, ведь моя специальность будущее. Думаю, ваш местный бог, Уко, кажется, мог бы точно сказать, что там с этой морошкой. А моё дело помочь её найти. А наше дело спасти село от этого вашего деревянного величия. Хлопая крыльями, возмутилась Саня. Во-первых, у нас не будет Рождества, потому что, оказывается, субтропики превращают дедушек в бородатых козлов. Во-вторых, наш любимый Уко заточён в тюрьму. где его наверняка ужасно кормят, а может и самого уже съели. А в третьих? Стоп, стоп, стоп. Синтия выплюнула жвачку и наконец повернулась к детям, отступив от баобаба, чтобы не задеть его ствол гигантскими рогами. Кто он по гороскопу этот ваш Уко? Ну, день рождения у него когда? Дети переглянулись. Саня усиленно тёрла лоб, силясь вспомнить события прошлого лета. Кажется, в августе, в середине, мы как раз с Даней в новую школу пошли. Помнишь, Даня? Ука тогда ещё жару продлил на неделю, а Марьята сказала, что это его подарок на его же день рождения. Хм, стала быт лев. Что там у нас у львов на этой неделе? Синтия махнула хвостом и прислушалась к звону своего колокольчика. Ага. Возможные непредвиденные визиты старых друзей, которые закончатся спором не то. Выигрыш в лотерее вероятен, опять не то. Тщательно спланированные дела завершатся успехом. Вот. Если всё тщательно спланировать, то на этой неделе ваш Уко вполне сможет выбраться из тюрьмы. и вернуться к вам через печь для пиццы в Домингае, всего де лофта. Пока Меркурий не повернул в спять. А ваше астрологическое совершенство не подскажет, как именно тщательно спланировать побег Уко, если мы все тут, а он там? С сарказмом в голосе спросил Даня. Никто из нас простых северных жителей не сможет даже близко подойти к печке. не говоря уже о том, чтобы залезть в неё и пережить телепортацию в Африку. Из вас никто, а вот какой-нибудь тролль или теплолюбивый гномик вполне. Саунный гном, хором закричали оба фазанчика. Синти, дорогая, а у саунных гномов что по гороскопу на этой неделе? спросила Саня с Надеждой. Да что хотите? Тфу ты, забылась. Простите, сейчас Синти снова прислушалась к своему колокольчику. Благодаря союзу Марса и Венеры, на этой неделе у сауны гномов большая вероятность отправиться в далёкое и очень тёплое путешествие. Всего делов-то. Так что там по поводу морошки, болот и какой-то дачи? Дети, вы куда? Но Саня и Даня больше не слушали буйвалицу. Впервые за несколько дней у них наконец появилась надежда вернуть око, Рождество, декабрьские сугробы и холод. Им нужен саунный гном. Всего де лофта.